«Не во всех травмах. Вина. Наверное, я самая виновата в том, что меня били. Видимо, я плохо себя вела». «Шестой». «Шестой слой. Часто, но не всегда. Обида. Может, я и плохо себя вела, но обидно. Зачем же так жестоко со мной?» «Седьмой». «Седьмой слой. Обязателен. Без него заживление раны не произойдет. «Злость». «Да хоть как бы я себя там вела. Как можно было меня бить? Ты вообще в своем уме так поступать с ребенком?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 Двенадцатый слой. Взросление. Я словно ростом стала выше, иначе уже смотрю на данного человека. Оказывается, я 45 лет жила в иллюзиях. Похоже, придется знакомиться с этим человеком заново. Тринадцатый. Тринадцатый слой. Облегчение. Я живу дальше, закрываю эту книгу своего прошлого и начинаю писать новую. Четырнадцатый. Четырнадцатый слой. Радость.